По-настоящему не разбираемся и мы. Поймем только тогда, когда Макроны напечатают свои воспоминания. Вы, кстати, ни на кого из Макронов не ориентируетесь? Только на то, что они перервут друг другу глотки. Да еще и гораздо больше ориентируясь на Ваганького кладбище. Верно, вы часто бывали в России, граф? «В первый раз был очень давно, еще в восемнадцатом веке. Я ведь принимал участие в петербургских событиях. 1762 года императрица Екатерина очень хорошо ко мне относилась». «Да? Я было и забыл. О вас писали, будто вовсе вы не французский граф, а португальский еврей. Только все-таки зачем вы говорите общие места? Я отлично знаю, что на Западе все лучше. Достаточно часто там бывал. Разница, правда, лишь количественная, но огромная». Все наши политические понятия неотделимы от личности людей. Диктатура могла бы быть другой, если бы диктаторами не были такие тупые звери, как Гитлер или Сталин. Свобода имеет не такой уж соблазнительный смысл, если ее представляет промышленник, составивший себе огромное состояние при помощи не караемого законом мошенничества и пользующейся в мире огромным престижем отчасти именно поэтому. Количество переходит в качество. Количество переходит в качество – это так. Хотите выпить водки? Хочу. Она у меня в этом шкапу. Вот что я вижу? У вас в шкапу виолончель? У меня в шкапу виолончель. «Я тоже играю на виолончели. Тарантеллу играете? Какую? Мендельсона, Шопена, Чайковского? Шопеновскую. Я кое-как полюбительски приспособил ее для виолончели. Вся моя жизнь — готовый фильм, положенный на музыку Тарантеллы». «Очень все это глупо сказали. Впрочем, не все ли равно? И музыки скоро тоже не будет». «Число сочетаний звуков не может быть безграничным. За ваше здоровье, граф». «За ваше, гражданин Майков, водка не дурная. Сами готовите?» «Сам готовлю». «Какие вина на Западе?» «Вы любите крепкие вареные вина?» «У меня был настоящий портвейн из провинции Транс-Ос-Монтес. У вас, кажется, тоже фабрикуют портвейн». «Воображаю, каков он! Настоящий портвейн! Можно пить только в Португалии! За его отсутствием выпьем водочки!» «Не люблю, когда говорят «водка!» Надо говорить «водочка!» «Так, может быть, согласитесь со мной уехать? Вы способны пробежать несколько километров?» «Совершенно не способен! Это через границу то «Никоим образом! И километра не пробегу!» «А какая у вас болезнь?» «По-видимому, дело идет к раку простаты. Видите, что эмигрировать мне поздновато». «Нехорошо. Сделайте операцию. В Европе отличные хирурги. Это единственная причина, по какой вы не согласны уехать. Так ведь?» «Одна из двух главных. А вторая?» «Не дадут визы, а бежать я физически не способен». Даже на аэроплане? Если с удобствами, легально, то я уехал бы. Взглянуть бы еще раз на свободный мир, а? Там веселее. Ох, скучно у вас. Чудовищно, невероятно, невыносимо. «Так-так. Кажется, кто-то сказал, что можно жить без литературы, без философии, без свободы, но нельзя жить без сплетен, особенно политических, а у вас, верно, их нет. Нельзя, сексоты. Но как же говорят, будто у вашей молодежи горят глаза? Она ведь и без свободы при этой невероятной скуке радостно строит новую жизнь?» Что молодежь? У нее птичий комсомольский разум. Да и не горят у нее глаза. Глаза горят только у служащих интуриста. Они фанатики. Им отлично платят. У гитлеровской молодежи, впрочем, тоже горели глаза. Ну, нельзя же, чтобы пропало большое открытие, удлиняющее жизнь людей». Когда человеку осталось жить несколько месяцев, он несколько охладевает и к науке, и к славе».